нашествие. Судьба Руси решена. Наследство Чингисхана. У основателя империи было множество детей, однако право наследования признавалось лишь за сыновьями старшей и любимой жены великого хана, той самой Борте, которую Чингисхану еще в детстве сосватал отец. Борте пользовалась полным доверием мужа, управляла Монголией во время его длительных походов и отлично справлялась с этой задачей. Важную роль Великая Ханша сыграла и в напряженный период между власти, длившийся целых два года. Отношения между четырьмя ее сыновьями были непростыми. В особенности не ладили двое старших — Джучи и Чагатай. На первом лежало пятно, он считался миркидским отродьем, хоть Тимучин официально и признал его своим первенцем. Сам Чингисхан, видя враждебность старших сыновей, Очевидно, в качестве компромиссной фигуры прочил в наследники третьего сына, Угедея. Однако окончательно решить вопросы преемники, согласно Ясе, мог только великий Курултай. Подготовка к нему растянулась надолго, поскольку претенденты и делегаты должны были съехаться со всех концов огромной империи. Согласно монгольской традиции, хранителем родовых земель, остающимся при матери, являлся самый младший ее сын. Он, его звали Толуй, и стал кем-то вроде Престола Блюстителя или Регента на время созыва съезда. Еще при жизни Чингисхан выделил каждому из четырех сыновей улус. Не феодальное владение, а нечто вроде вице-королевства на основе временного управления. Джучи достались обширные степи к северу и западу от Аральского моря. Чагатай получил земли завоеванного караки царства и основную часть бывшего Хорезма. Угедей, Джунгарию и Верховье Иртыша. Талую же досталась малая родина, Монголия, которая теперь была большой и сильной, а больше всего позицию регента укрепляло то, что под его командованием оказались основные силы отцовской армии. 101 из 129 тысяч. Именно это обстоятельство и стало гарантом стабильности в переходный период. Судя по всему, Чингисхан и его вдова были уверены в исполнительности своего младшего сына и его верности родительской воле. Когда в 1229 году великий Курултай наконец собрался, очень многие его участники хотели избрать государем Толуя, который два года фактически правил империей и был популярен у монголов однако регент отказался от претензий на престол, почитая желание отца священным. Наследником Чингисхана без каких-либо раздоров был утвержден Угедей. 1229-1241. Тем более, что Джучи к тому времени умер. Мнения историков о личности второго императора монголов различны. Кто-то считает его способным администратором, внесшим большой вклад в обустройство и организацию огромного государства. Есть и другое мнение, согласно которому Угедей был любителем роскошной жизни, который беспечно растратил колоссальную добычу, накопленную во время победоносных походов. Как бы там ни было, но довольно скоро обнаружилось, что трофеи заканчиваются, и государству жить не на что. Доходы империи, которая в ту пору была еще сугубо военной, целиком зависели от грабежа и контрибуций. Новыеобретенные привычки монгольской знати и потребности армии, требовали новых завоеваний. Для того, чтобы решить, в каком направлении нанести следующий удар, в 1235 году великий хан Угедей собрал новый Курултай, уже не в Ставке, а в только что построенной столице Каракорум. Раньше у монголов, как мы помним, городов не было. Однако империя не могла существовать без столицы, и она появилась. Роковой Курултай Собственно, на съезде обсуждался лишь вопрос о том, на кого идти войной. Мнения разделились. Кто-то предлагал завоевать Корейский полуостров и Южно-Китайскую империю Сун. Разрозненное и ослабленное царство Цзинь к тому времени, наконец, прекратило сопротивление. От покоренной Персии было уже рукой подать до Индии или до Ближнего Востока, Багдада, Дамаска, Палестины. Речь шла о самых богатых и густонаселенных регионах земли, Ни в одном из них, как уже знали монголы, не было порядка, так что все они казались нетрудной добычей. Поразительно то, что Курултай постановил нанести удары сразу во всех направлениях. Это красноречиво свидетельствует о том, как уверенно ощущала себя империя в тогдашнем мире. А последующее развитие событий доказало, что для этой уверенности имелись все резоны. На Дальнем Востоке были затеяны сразу две войны. Одна против царства Сун, другая против Кореи. Мишенью третьего похода стала Передняя Азия, но монголам и этого показалось мало. Определилось еще одно направление экспансии – европейское. Таким образом, на Курултай 1235 года в далеком Каракаруме решилась историческая судьба множества стран, в том числе и нашей. Инициатором похода на Русь, по-видимому, был старый Субедей. Он наверняка рассказал участникам съезда о том, как странно воюют русские князья, каждый за себя, не помогая друг другу. Несомненно, знали монголы и о том, что в такой же жалкой раздробленности пребывают и остальные европейские страны. Объектом похода была не Русь, а весь Запад. Целью же мегавойны, которая охватывала три стороны света, кроме безлюдного и никому не нужного Севера, было не более не менее как окончательное объединение всего известного мира, расположенного в треугольнике между тремя океанами – Тихим, Атлантическим и Индийским. Произошло одно важное изменение. Теперь монголы намеревались не просто разграбить захваченные территории, уведя в рабство полезное население и уничтожив бесполезное, а именно завоевать дальние страны с тем, чтобы потом ими править. Увидев, что даже очень большой военной добычи надолго не хватает, монголы должны были задуматься о создании иной экономической системы. К этому, несомненно, призывали и поступившие на службу к великому хану опытные советники – китайцы и мусульмане. Кроме того, деление империи на Улусы, первоначально, по-видимому, задумывавшееся как временное, начинало перерастать в нечто иное. Империя была слишком обширной и громоздкой, чтобы эффективно управляться из одного центра. А братья и подросшие племянники Великого хана хотели ощущать себя, если не самостоятельными, то автономными владыками. Для каждой из ветвей Чингисханова рода личный поход был способом расширить свои владения и создать собственную материальную базу. Впрочем, о независимом царстве в эту эпоху никто из младших чингизидов еще не мечтает. Монгольский мир пока един. Половецкая степь, Русь а также все, что находилось за Русью, Курултай отдал Улусу Джучи. Первенец Чингисхана к тому времени уже умер, его молодого наследника звали Бату, в русских летописях Батый. Он и стал формальным предводителем западного похода, хотя на самом деле войском командовал лучший монгольский полководец Субэдэй, уже бывавший в тех далеких краях. Силы вторжения Самым убедительным доказательством того, что в этот период завоевание новых стран считалось общим делом всей империи, является принцип формирования армии батусыбде. В западном походе, кроме сил улуса Джучи, участвовали и контингенты из всех остальных улусов, а в командовании входили сыновья и угде, и чагатая и толуя. В хронике монгольско-персидского историка и государственного деятеля Рашитаддина В длинном списке ханов, участников европейского похода, Бату по статусу значится лишь на девятом месте. Позднее у него возникнут трения и конфликты с двоюродными братьями, которые считали себя по меньшей мере ровней сыну Меркита. Однако Запад все же принадлежал Улу Суджучи, и субординационно остальные принцы находились по отношению к Бату в подчиненном положении. Размеры армии Бату оцениваются по-разному. В исторической традиции часто фигурировали цифры в 300 и даже 500 тысяч человек, для чего некритически брались сведения из летописей. Неправдоподобное преувеличение объяснялось патриотической обидой и желанием оправдать ужасный разгром. Карамзин пишет, «Сила Батыева несравненно превосходила нашу и была единственной причиной его успехов».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 Никакого полумиллиона и даже трехсот тысяч не было и быть не могло. Известно, что вся монгольская армия к моменту смерти Чингисхана насчитывала девять тысяч человек, и при УГД больше она не стала. Эти силы пришлось поделить между четырьмя направлениями, из которых европейское было не главным. Из источников мы знаем, что улус Джучи вначале получил очень небольшую часть армии, всего четыре тысячи настоящих монгольских воинов. Конечно, с их помощью были обучены и подготовлены новые части из тюркских племен. Непосредственно перед походом пришли подкрепления из других улусов, весьма значительные. И все же речь вряд ли может идти о сотнях тысяч. Современные историки считают реалистичными цифры в пределах от 30 до ста тысяч воинов, самое вероятное, пятьдесят, что по русским и европейским меркам все равно было гигантской силой. Ни одно из русских княжеств не могло вывести в поле сопоставимое число ратников. Вряд ли это удалось бы и какому-нибудь европейскому королевству. Если учитывать бережливые отношения монгольского командования к личному составу и обыкновение присоединять к войску отряда покоренных народов, получается, что у Субедея и Бату Сил для завоевания Европы было вполне достаточно, а боевые качества и уровень военного искусства этого войска находились на таком уровне, что его численность, здесь придется не согласиться с Карамзиным, никак не была единственной причиной его успехов.